Глава одиннадцатая. «С местной властью спорить бесполезно. Медленно сокращаю оставшееся между мной и императором расстояние. Будь на месте этого демона-принца, я бы, может, так сильно не переживала. Они все с женихи, без пяти минут мужья. А тут их папа такое просит. Куда мам, спрашивать, смотрит?» «Ах!» Не дойдя до императора полушага, картинно вздохнула, закатила глаза и упала. Нет, не случайно. Упала, сделав вид, что у меня обморок. В конце концов, день выдался напряжённый, имея право. Что с вами? Слышу я над собой скептичный голос. Естественно, в ответ молчу. Меня легко похлопали по щекам. Не-не, я в обмороке. Нов чувствую прикосновение к своей щеке, но на этот раз поглаживающее. Хмм. Разве так из обморока выводит? Затем прикосновение к талии, тоже поглаживающее. Наверное, пора из обморока выходить. Но есть надежда еще, что теплая, тяжелая рука ложится мне на бедро, но все, придется выходить из образа, не помогло. Распахиваю глаза и одновременно слышу сдвоенный возмущенный крик: Отец! Надо мной склонился император. Его лицо застыло буквально в нескольких сантиметрах от моего. Император мне улыбнулся, взял за руку, помогая подняться и невозмутимо посмотрел на своих разъярённых сыновей, застывших в распахнутых дверях. «Вы сами виноваты. Лучше надо следить за своими невестами, если не хотите, чтобы их увели, а не устраивать переполох и разносить дворец. Кто, кстати, победил?» «Ничья», — досадливо ответил Дэш. «Но мы позже ещё...» «Никаких битв во время отбора», — строго произнёс папа-демон. «Решайте все переговорами!» «Да, отец, позволь нам только все-таки сделать одно исключение и...» Цедит старший принц недовольно. «Нет». Перебив, решительно отрезал папочка, затем посмотрел на меня. «Девушку насильно ни к чему не склонять. Отбор время исключительно добровольного выбора». «Очень мило. Почему тогда никто не спрашивает, хотят ли девушки участвовать в этом отборе? Воруют и все». «Невеста». «Стража», — не меняя начальственного тона, произносит император, и воины тут же зашли в комнату. «Отведите невесту в ее комнату». На этом, собственно, все. Меня увели. А уже в комнате на меня накинулись с расспросами соседки, требуя рассказать им, где я была. Сказал, что в библиотеке. «Есть тут вроде такая для невест». На вопрос, зачем вообще идти в библиотеку, если всё её содержимое можно прочесть через наручный планер, отговорилась тем, что хотела побыть одна. Так хотела, что даже ужин пропустила. Тогда мне заметили, что я пришла обратно под конвоем стражи. Тут у меня тоже нашлась отговорка. Сказала, что потерялась и попросила стражников меня проводить. Невестам из Диких Миров простительно плохое ориентирование по чужемирным картам. Позже, ложась спать, думаю... Что все-таки это было? Как же хочется, чтобы все оказалось дурным сном, и вскоре проснулась бы в родной кровати. Долго с непривычки ворочалась, не могла уснуть. В голове роились сотни вопросов, главные из которых в итоге все-таки обозначились. Чего от меня хотели все эти власти, имущие женихи и их папа? Невест, что ли, вокруг мало, бродит. И второй вопрос. Что все-таки скрывают демоны под набедренными повязками? Подъем на отборе ранний. К шесть утра запищали наручные планеры, и мы стали и кое-как поднялись. В это же время Карин, делающая зарядку в центре комнаты, презрительно поглядела на наши заспанные лица и прокомментировала. «Лентяйке, нужно держать себя в хорошей форме и постоянно заниматься. Только тогда можно будет добиться высот». «Карин учится чуть ли не до утра. Пару часов спит, а с утра дает себе физическую нагрузку», — пояснила Талия. «А ты собираешься стать женой одного из принцев?» — полюбопытствовала я. Мне кажется, что шансы тут у всех призрачные. Даже если сами принцы определятся, испортить всё в итоге может артефакт, определяющий, кому быть женой. Как минимум, одной из самых богатых, влиятельных и знатных женщин этого мира. Отбор точно даёт всем такую возможность. Занятие, конечно, хорошо, но без полноценного отдыха, ведь сил заниматься и не будет, заметила я. Отдохнуть можно будет и после отбора. Сейчас каждая секунда драгоценно. Высокомерно ответила Карин и отправилась в комнату омовения, как тут называют ванную комнату. Как всё серьёзно. Проверив своё расписание, заметила, что посещение некоторых лекций обязательно. Из-за отсутствия на них можно получить штрафные баллы, а некоторые необязательные и более того, их можно заменить на те, что ты считаешь более подходящими, а то и вовсе отменить и отдыхать. Так, я себе заменила почти всё, что можно на уроке языка. Первая лекция как раз по основам языка теперь будет. Ну, а сначала завтрак. Пришла вместе с соседками в просторную столовую, где, наконец, узрела весь наш отборный поток. Народу действительно много, не протолкнуться. Скорее, больше начался основной отбор. И большую часть сразу отсеяли. Кисло произнесла Карин и ушла в губь толпы. Талия, извинилась, тоже пошла к какому-то из своих друзей. Я вновь осталась сама по себе. Встала в очередь и минут через пятнадцать получила свою порцию еды на раздача. Кормит он, кстати, отлично, нареканий никаких. Едва нашла себе свободное местечко за одним из столиков. Но ни одна из соседок общаться со мной не захотела. Тот каждый сам за себя. И хорошо, что никто не захотел. Заметила, как две сидящие напротив девушки о чём-то шушукались, хихикали. А когда рядом с нами проходила просто, ну, невероятно красивая светловолосая девушка с гордой прямой осанкой, И такими плавными, изящными движениями одна из моих соседок по столу сделала движение пальцами. Проследила за взглядом соседки, а на полу в проходе прямо на глазах быстро образовалась корочка льда. Та красивая девушка поскользнулась на льду и с грохотом упала. Грохот был из-за упавшего подноса с посудой, который она несла. Корочка льда как появилась, так и исчезла, будто не было. А та девушка сильно ушиблась и, кажется, подвернула ногу. После инцидента к ней сразу бросилась стоящая возле входа охрана. Несчастную подняли, но на одну ногу она опираться не смогла. Ещё и затылком. Я видела, сильно приложилась. Один из охранников взял плачущую девушку на руки и унёс из столовой. Оборачиваясь к соседкам, а они, оказывается, смотрят на меня змеиными взглядами. «Скажешь кому-то что-то не то, и тебе придётся очень плохо». Предупредила та, что наколдовала лед. Движение пальцами и вода в моей кружке превращается в лед. Девушки встают и уходят. Скорее бы у меня дар прорезался какой-нибудь такой. Ну, чтобы все боялись. А то ведь тут реально опасно.